30 А перстень бабы который мне когда-то показывала Людмила Живкова, незадолго до ее смерти куда-то пропал. О его таинственном исчезновении я узнал от самой Людмилы, когда пролетом она была в Москве, и мне удалось на короткое время увидеться с нею. То ли это было своего рода знамение, то ли простое совпадение, но так или иначе это натолкнуло меня на мысль, что предметы, получаемые из астрального мира, живут по своим, лишь им присущим законам. С ними, как я понял, обязательно что-то случается. Или они растворяются в воздухе, или как золотые монеты басоврюка, помните, гоголевскую ночь накануне Ивана Купала, превращаются в битые черепки. 31. «А как же баба Ванга?» — спросите вы. «Неужели не видела близкую смерть Людмилы? Неужели не предчувствовала? Неужели не была предупреждена?» Те же самые вопросы задавал и я. «Мало того...» Тщательным образом изучил записи моих бесед с Бабой Вангой, стараясь найти хоть какой-то намек на будущую трагедию, но ничего не обнаружил. Тут, думается, возможны два варианта. Или Ванга знала о том, что случится, но скрывала это от нас и Людмилы, и бы не имела права обо всем говорить. Однако это сомнительно. Зачем же тогда ей было так детально входить в планы нашей совместной работы, давать рекомендации не только на ближайшее, но и далекое будущее? Или Ванга не знала о том, что случится, по каким-то... Причинам это было от нее закрыто. Говорят, когда ей сообщили о смерти Людмилы, она в испуге и недоумении воскликнула, «Как же так? Я не вижу ее умершей, я вижу ее живой!» Конечно, лучше всего об этом спросить у самой Ванги, но получилось так, что больше я не имел возможности встретиться с нею. Но вот отзвук случившегося, а для бабы Ванги, как и для меня, потеря Людмилы была личным горем. Я почувствовал в словах даже тональности слов, сказанных ею в сочельниках, в конце уходящего рокового года. 1981 год ничего не дал людям, но много взял у всех, у всех нас. Эти слова приводятся в книге «Болгарская пророчество Ванга», написанной ее племянницей, дочерью Любки. Там же приводится и оптимистическое предсказание «Ждите перемен к лучшему». Однако на предстоящий период времени, тот самый, в котором мы с вами сейчас живем, прогноз Бабы Ванги весьма неутешителен. По ее утверждению, города и села будут рушиться от землетрясений и наводнений, природные катаклизмы будут сотрясать землю, плохие люди будут одерживать вверх, а воров, доносчиков и блудниц будет не счесть. Между людьми будут создаваться непрочные и сомнительные связи, которые обречены на распад уже в самом начале. чувство сильно обесценится и лишь ложная страсть, а точнее амбиции и эгоизм, станут стимулами в человеческих отношениях. 32 Блок относил Куликовскую битву к разряду символических событий русской истории. «Таким событиям суждено возвращение», — говорил он. «Разгадка их впереди». Как известно, сражение по неписанным правилам того времени предшествовало единоборство. На поле предстоящей битвы выехали двое. С татарской стороны в тяжелых доспехах, шеплококосный и грузный, устрашающего вида батыр-челубей. С русской по юношеских хрупкий, В одежде схимника «Монах, воин, пересвет». Столкнувшись, они поразили друг друга насмерть, но чулубей сразу рухнул вниз, и его тело, запутавшееся в подводях, испуганная лошадь поволокла по земле. А вот пересвет и мертвый удержался в седле и прямой, как свеча, скакал перед рядами наших войск, как бы знаменуя и предвещая победу. Очевидно, в моем подсознании эта картина сомкнулась с видением Бабы Ванги, которая некогда она так красочно же выписала, Воинство святого Сергия, похоже на пламя. Людмила среди этого воинства. У тебя русская душа, русская душа идет вперед и ничего не боится. И неожиданно, как это всегда бывает во время медитации, зазвучал внутренний ответ на мой безмолвный вопрос. Он обрел форму коротких стихотворных строчек. Бой есть бой, и в битве Куликовой Пересветом и была Людмила. Как и прежде, смерть ее являет поражение. Общего врага.